Второй раз фон Дорну повторять не пришлось. Он поклонился окольничьему и деловитый рысцой побежал вниз проверять караулы. Едва дотерпел до смены, когда копейщики пришли и встали в караул вместо мушкетеров. «Будет что рассказать Артамону Сергеевичу. Конечно, не про то, как по оплошности ввалился в царские покои. Об этом боярину знать незачем» а про коварство галицкого Ну вот каких женишков вы приваживаете, эксцелленц! Но канцлера дома не оказалось. На рассвете прибежал дворцовый скороход звать Артамона Сергеевича по срочной надобности к государю. Что ж, рассказать о князе Василии Васильевиче можно было и арапу Свои хождения по теремным подвалам Корнелиус объяснил, служебным рвением. Мало, решил проверить, не могут ли злые люди пробраться в терем через старые погреба, да по случайности и набрел на слуховую галерею. Иван Артамонович слушал, смежив морщинистые коричневые веки, из-под которых нет-нет, да и посверкивал в капитана острым проницательным взглядом. Не удивлялся, не возмущался, не гневался. Спокойно вынимал всем ошеломительным известиям и про Амур князя с царевной Софьей, и про обидные Васькины слова об Артамоне Сергеевиче, и про намерение любовников помешать матфеевским замыслам. Начинал Корнелиус возбужденно, но мало-помалу сник, не встретив в дворецком ожидаемого отклика. Дослушав до конца, Иван Артамонович сказал так.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 Мушкетёр подумал, что ослышался, но дворецкий продолжил, как ни в чём не бывал, будто только и делал, что рассказывал кому не попадя сказки. Притча старинная, арабская. От бабушки слышал, когда мальцом был. Жил-был крокодил, ящер болотный. Сидел себе посреди топи, лягушек с жабами ел, горя не знал.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 Принять от Владика помощь и окончательно утратить самоуважение и подставить друга под удар ни за что на свете. «А как жалтын Алтын? Ее ведь ты подставил под удар», — сказала фандорину совесть. «Быть может, хозяева Шурика ее сейчас допрашивают и не верят, что она ничего о тебе не знает».